Глава девятая Тело сковал страх. «Почему он упал? Я замерла на месте, не в силах сделать шаг. Ваше Величество!» Мимо меня промчался Седовласый. «У него нет сил. Помогите внести его в замок». Я аж выдохнула от того, что он, по крайней мере, живой. Что не могло не радовать. Стражники подхватили короля и начали нести внутрь. Ну и я за всеми. Вот только уже у самого порога мне преградила путь Фиона. От неё пахло приторно-сладкими духами. Вам тут нечего делать, тут же сказала она. Я скрестила руки на груди. Да я бы с радостью, но не могу, его величество сказал. Начала я. Я дам тебе золото. Фёона вновь обвела меня взглядом. Нечто внутри меня радостно взлекавало. Просто прекрасно, если мне дадут достаточно золота, то я могла бы слянять из замка, найти другую ведьму и попробовать вернуться в свой мир, потому что мне явно не нравилась та сделка, что мне предлагал его величество. Слишком уж несло оттуда чем-то страшным и непонятным. "Договорились", тут же улыбнулась я. От неожиданности Фиона начала хлопать ресницами, её рот округлился. "Думала, что будет сложнее", ответила она. "Я же подумала, что забор тут огромный и что мне нужна будет помощь, чтобы выйти за ворота, а там уже в городе разберусь, где мне остановиться. Главное, чтобы мне золота хватило". "Нет, я согласна", ответила я и улыбнулась. Губы Фионы дёрнулись. «Хорошо, тогда жди меня возле конюшни», – сказала она и кинула взгляд в сторону. Я тоже кинула взгляд туда. Неподалёку виднелся деревянный амбар. Рядом с ним стояло несколько карет, похожих на ту, что пустота разрушила в лесу. Но она ещё и лошадок съела, что уже куда страшнее. Ветерок то и дело доносил типичный запах навоза. «Ладно», – улыбнулась я и направилась в сторону. «Вот и решилось всё». Главное, чтоб Фиона успела дать мне золото, пока король не проснётся. Я уже мысленно прикидывала, что мне делать. Да, жалко ребёнка, но с другой стороны, интуиция прямо вопила, что мне не место здесь, что мне надо бежать. А ещё те слова ведьмы, что здесь были ещё проводники. Что с ними случилось? Судя по всему, у них вообще не получилось помочь сыну короля. Следовательно, не факт, что и у меня получится. Я шла в сторону конюшни, решила остановиться у входа, осталось только дождаться. Ну и запашок тут Послышалось фырканье коней. Я прижалась к деревянной балке. Как-то после лесных приключений я изрядно устала. Хотя, что там говорить, я устала ещё после полёта на драконе. Время шло, а Фиона всё не появлялась. Волнение охватывало меня. Да где она там бродит? Всё же король мог очнуться в любой момент, и это будет плохо. Может, коня украсть? Я покосилась на жеватики, потом вспомнила, что на конях я ещё не училась ездить, и идея так себе. А время шло. Я то и дело кидала взгляд на вход в замок. Вскоре начала понимать, что оттуда вряд ли кто-то выйдет. Может, что-то случилось с Филонгом? В этот момент сердце ёкнуло. Я же могла его спасти, как в лесу, когда он меня обнял. Я же передала ему какую-то силу внутри себя, которая помогла восстановить крыло дракона. Я усмехнулась. Кто бы мог поверить, что мои мысли изменятся всего за один день. «Ой!» Раздалось рядом со мной. Я аж потом покрылась, когда услышала это. «Что такое?» Спросила я. Из конюшни показался темноволосый мальчик лет 6. И у него тоже были карие глаза. Он был одет в простенькую рубашку и тёмные штанишки. Одежда покрыта пятнами, и от него тоже пахло специфически. Его лицо было всё измазано, и разобрать черты было весьма затруднительно. Но почему-то мне в этот момент показалось, что я его где-то видела, хотя это, скорее всего, просто моё разоигравшееся воображение. Я не думал, что тут кто-то есть, сказал он и обвёл меня заинтересованным взглядом. Я улыбнулась ему. Вроде неплохой мальчонка. Да я тут жду Фиону, сказала я. Мальчик едва не побледнел. Госпожу Фиону? Немного ужаснулся он, а затем нахмурил свой лоб. "Да", кивнула я. "А вы новая служанка?" спросил он. Я нахмурилась. Я ведь вообще не понимаю, кто я для этого мира. "Нет", тут же ответила я. "А тебя как звать?" "Дмитрий, я сын конюха", важно ответил мальчик. Я вновь кинула на него взгляд. «Прикольный пацан. Совсем себя не стеснялся. Да и правильно. Я посмотрела на замок. Фионой там и не пахло. Плохо дело». «А что это на вас за одежда?» спросил Димитр. «Моя. Это новый стиль», тут же ответила я. «Понятно. Мне нравится», сказал мальчик. «Что-то её нет», выдохнула я. «Давайте я попрошу кого-то из замка, и они позовут её. Я сейчас», тут же откликнулся мальчик. И сам рванул в сторону замка. Я тяжело выдохнула. Лучше бы стульчик предложил. Ну да ладно. Кроме как ожидать, мне ничего не оставалось. Я вновь прижалась к стене и закрыла глаза. И вдруг услышала шорох и бряцанье металла. Ко мне приближались стражники. И не те двое, которых мы забирали из леса. "О, товарищи", я улыбнулась им. "А вы не видели госпожу Фиону?" Они сурово посмотрев на меня, схватили меня за руки и потащили в сторону ворот. «Э-э-э!» Я попыталась вырваться, но у меня ничего не получалось. Микой я оказалась по ту сторону стены. «Обалдеть! Что это только что было?»